уменьшенную копию пластиночного конверта. На Джуди Бриджуотер пурпурное атласное платье по тогдашней моде, не закрывающее плеч, и видна только верхняя часть ее фигуры, потому что она сидит за стойкой бара. Задний план приводит на ум Южную Америку, пальмы, смуглые официанты в белых смокингах. Джуди сфотографирована с той точки, в какой мог бы находиться бармен, подающий ей напиток. Она смотрит на тебя дружелюбным в меру завлекательным взглядом, если ф л и р т у е т то лишь чуть-чуть, как с человеком знакомым ей давным-давно. Еще одна деталь: Джуди положила локти на стойку и держит дымящуюся сигарету. Именно из-за сигареты я с первой же минуты, когда обнаружила кассету на распродаже, развела вокруг нее такую секретность. Не знаю, как там, где были вы, но в х е л ш е м е апекуны ужасно строго относились ко всему, что связано с курением. Они, я уверена, были бы очень рады, если бы от нас можно было скрыть, что такая вещь как курение существует, но такой возможности не было. И поэтому они при любом возникновении этой темы читали нам своего рода лекцию. Если, скажем, нам показывали портрет знаменитого писателя или политического деятеля, а у него в руке была сигарета, течение урока немедленно прерывалось. Ходил даже слух, что некоторых классических Книг, например, о Шерлоке Холмсе, потому нет в нашей библиотеке, что главный герой там слишком много курит. И если в иллюстрированной книжке или журнале попадалась вырванная страница, и на и говорили, что там наверняка был изображен кто-то с сигаретой или трубкой. Но уроках нам не раз демонстрировали жуткие картинки, показывающие, что происходит с внутренностями у курильщика. Вот почему вопрос, с которым Маршка обратилась однажды к мисс Люси, вызвал такое потрясение. Мы сидели на траве после игры в раундерс. И мисс Люси вела с нами обычный предостерегающий разговор о курении. к а к д р у г марш спросила: "Не пробовала ли когда-нибудь курить сама мисс Люси?" Несколько секунд мисс Люси молчал, потом сказала: "Я была бы рада ответить себе нет. Но если честно, я курила некоторое время, примерно два года, когда была моложе. Можете себе представить, какой это был шок." Пока мисс л ю с и медлила с ответом, мы все негодующе смотрели на Марш, п о с м е в ш у ю задать такой грубый вопрос. Все равно, что спросить, не набрасывалась ли мисс л ю с и на людей с топором. Не на один день потом мы превратили жизнь Марш в сплошное страдание. А вечерние пытки, когда мы прижали Марш лицом к окну спальни и заставили смотреть на лес, я уже упоминала. Но в первый момент после того, как мисс Люси сделала свое признание, мы были так ошеломлены, что напрочь забыли про марш. Помню, мы в ужасе уставились на мисс Люси, ожидая, что она скажет дальше. Когда она наконец заговорила, она взвешивала каждое слово очень тщательно. Я плохо поступила, когда стала курить. Курение приносило мне вред, и я с ним покончила. Но я хочу, чтобы вы поняли, вам всем без исключения. Курение намного, намного вреднее, чем даже мне. Она остановилась и замолчала. Кто-то потом сказал, что она замечталась, но мне, как и Рут, было ясно, она усиленно думает, что говорить дальше. Наконец она произнесла: "Вам об этом уже известно. Вы воспитанники, вы особый случай. Поэтому заботиться о своем здоровье, держать п о р я д к е свое тело для каждого из вас гораздо важнее, чем для меня". Она опять умолкла и странно на нас посмотрела. Потом, когда мы это обсуждали, некоторые говорили, что, наверняка, она ужасно хотела услышать вопрос, почему? Почему для нас это важнее? Но никто его не задал. Я часто вспоминала тот день и уверена теперь, в свете случившегося позднее, что, если бы вопрос прозвучал, мисс Люси сказала бы нам все, как есть. Всего на всего надо было задать еще один вопрос: о курении. Так почему же мы промолчали? Мне кажется, потому что уже в том возрасте нам было девять или десять лет, мы знали достаточно, чтобы опасаться ступать на эту территорию. м Не трудно припомнить точности, что нам тогда было известно, а чего нет. Безусловно, мы знали, пусть это знание и было очень поверхностным, что отличаемся от наших о п е к у н о в и от всех нормальных людей снаружи. Может быть, мы даже знали, что в далеком будущем нас ждет донорство. Но смысла всего этого мы по-настоящему не понимали. Если избегали разговора на какие-то темы, то скорее потому, что они смущали нас. Вдобавок ко всему тяжело было видеть неловкость, которую испытывали опекуны, когда мы приближались к этой территории. Перемена, которая с ними происходила, расстраивала нас. Потому-то, думаю, мы и не стали ни о чем больше спрашивать.